Глава 375 Секта очищения души. Как только возникла трещина, из Нефрита бессмертных сразу полилась духовная мощь, наполняя ванлине изнутри. В то же время, осколки изначального духа внутри ванлине начали постепенно соединяться, и хотя они восстановились до конца, но уже не были настолько рассеяны. Ван сомкнув глаза, принялся за медитацию. Три дня спустя небо заволокло мраком. Снежные хлопья, танцуя, опускались на зиму, покрывали вершины гор. Земля была укрыта снежным серебристым нарядом, а сугробы были похожи на снежные горы. Снежинки падали на Ван Линя и тут же таяли. Постепенно вокруг него образовалась круглая лужа талой воды. Жёлтые следы на лице Ван Линя были уже не так заметны, как раньше, постепенно пропадая. Ван неодушевленно открыл глаза. Чёрные чайные шрамы почти заросли, Культивация была восстановлена до начальной стадии заложения основы, но печать демона еще держалась. Большинство талисманов сумки едва ли годились к использованию. Тем не менее, этот нефрит бессмертных — это предел, который мое тело может выдержать прямо сейчас, и если я и дальше продолжу поглощать ее, то превращусь в пепел такой мощи. Сейчас нужно как можно скорее достигнуть стадии формирования ядра, и тогда можно будет проглотить еще один нефрит и посмотреть, удастся ли ликвидировать печать и чайные рубцы. В конце концов, духовные камни высшие проблематированы. нужно найти место полное духовных камней, и тогда можно спокойно продолжить культивацию и во что бы то ни стало восстановить прежний уровень в течение 9 дней. Ван Линь задумался ненадолго, затем взгляд его сверкнул, тело взмыло в воздух и опустилось на комара. Комар громко запищал и полетел, неся на спине Ван Линя. Ван Линь опустил голову, посмотрев на багровые облака. Он хлопнул комара по громадной голове, Комар дернулся, засвистел и помчался вперёд быстрей. «Помедленней!» – Ван Линь изменился в лице. Его культивация восстановилась лишь до начального этапа заложения основы, и он не мог выдержать мощный тамп комара, на который был способен находясь на конечном этапе стадии зарождающейся души. Комар недовольно сбавил скорость и полетел медленней. Оседлав комара, Ван Линь вытащил нефрит передачи с картой, внимательно изучив ее, он устремил взгляд на юг. Там было государство Рвандан, где находилась секта очищения души. Он выбрал секту очищения души, потому что она была самая особенная из сект государства Рвандан. Внутренних учеников секты было всего несколько сотен, а внешних – бесчисленное множество. По сравнению с двумя другими сектами государства Рвандан, секта очищения души имела самое малое количество внутренних учеников, но мощь этих трех сект была примерно равной. Так, секта очищения души с малым числом внутренних учеников была наравне с другими сектами, и это было связано не только с талисманами секты, но и с культивацией ее учеников. Секта очищения души никогда своевольно не забирала мальчиков из простых людей себе в ученики. Войти в секту можно было лишь одним способом – сперва стать внешним учеником. Каждые три года среди внешних учеников проводился отбор, и только один из них мог стать внутренним учеником – В то же время среди внутренних учеников также проводились соревнования на выбывание, поэтому даже попав во внутренние ученики, была вероятность быть исключенным. Попасть во внешние ученики было просто. Нужно лишь внести определенное количество духовных камней, и ты получаешь членство внешнего ученика на определенный срок. За воротами секты очищения души есть несколько высоких гор, где концентрация ци мощнее внешнего мира в несколько раз. Там и проживают внешние ученики. Они хоть и зовутся внешними учениками, но на деле равнозначно тратят духовные камни, арендуют себе горные обители и культивируют там. Такая структура секты очищения души очень особая, не виданная для планета Судзаку. Именно поэтому Ван Линни выбрал секту очищения души и очень подробно записал всю информацию о секте на карту. Согласно догадкам Ван Линь, человек, когда-то продавший ему нефрит передачи с картой, некогда бывал в секте очищения души в качестве внешнего ученика. Страна Рвандан государство пятого уровня совершенства. В ней очень много совершенных кланов, и все они опираются на три секты. Каждые десять с лишним лет они посылают учеников в эти секты. Ученики из этих совершенных кланов не имели никаких привилегий, их статус не был почетным, за исключением самых одаренных из них наоборот, они должны были подняться из низов. Через семь дней верхом на комаре Ван Линь долетел до гор секты очищения души. Когда до гор оставалось еще тысяча ли, Ваналень спрятал комара и достал из мешка свой меч. С помощью заклинания меч превратился в метеор и полетел в направлении секты. Спустя короткое время, когда до ворот секты оставалось несколько десятков ли, мягкая репь стала тихо рассеиваться вокруг, препятствуя входу. Ванолинь знал, что это постоянная защита секты очищения души. Он поспешно убрал свой меч и опустился на землю. В этот момент багровый туман с грохотом начал расстилаться вокруг Ванолиня, На него вдруг налетел ураган, а деревья вокруг беспомощно зашатались. После приближения багрового тумана он превратился в багрового старца. Лицо этого человека было очень необычным, с огромным ртом и носом, но с маленькими глазками. Увидев его, Ван Линь сверкнув глазами, почти встал в стороне. Старик шагнул в сторону ворот, собирался зайти в секту, но вдруг повернул голову и глядел в Лине. Охнув, он посмотрел на шрамы на его лицо и крикнул. «Ты ученик этой секты?» Ван Линь немедленно почтенно ответил. «Я хочу войти в секту и стать внешним учеником». Старик посмотрел на Ван Линя, кивнул головой и сказал. «Ты лишь на стадии заложения основы. Тебе будет нелегко. Хочешь стать внешним учеником секты? Тогда найди какое-нибудь закрытое пространство». В глазах Ван Линь отразился страх. Старик, махнув рукавом, продолжил. «Ты пришел, чтобы стать внешним учеником, но опоздал. Уходи. «Подожди еще несколько лет, а потом приходи снова!» Сказав это, он шагнул в ворота. Сердце в не похолодело, а лицо страдальчески исказилось. Он вытащил из мешка узорчатую продолговатую коробочку, почтительно проговорив. «Уважаемый, этот меч я случайно заполучил много лет назад, но никогда не использовал. Хочу сделать вам подарок. Прошу лишь принять меня во внешние ученики». Ванолинь знал, что старик был всего лишь на начальной ступени стадии формирования ядра, и для него такой подарок был настоящим сокровищем. Старик остановился, натянуто улыбнулся, взглянув на Ванолиня. В самом деле такие юноши со слабой культивацией были куда находчивее выходцев из совершенных кланов. Он приглашающе махнул правой рукой, и коробочка опустилась ему в ладонь. Он открыл её, и в глазах его тотчас же отразился восторг. Он восхищенно захлопнул ее, а потом невозмутимо проговорил. «Где ты взял эту вещь?» Ван Олень почтительно ответил. «Много лет назад я помог одному культиватору стадии формирования ядра, защитив его, когда тот получил серьезную травму. После того, как он излечился, он подарил мне этот меч, но моей культивации не хватает, чтобы пользоваться им». «А? Что это за травма у него была? Расскажи!» Начал расспрашивать старик, сверкая глазами. Пользуясь своим пятисотлетним опытом, Ван Рин стал придумывать на ходу и рассказывать, как будто бы это было правдой. Старик, послушав, немного смягчился. В конце концов, человек, стоящий перед ним, был всего лишь на начальной ступени заложения основы. Если бы он не видел того, о чем рассказывал, то никогда бы не пересказал так правдоподобно. Кроме того, он рассказывал так детально, что нельзя было не поверить. «Хорошо, вижу ты славный малый, так что нарушим правила один разок. Пойдем со мной!» Сказав это, старик вошел в ворота секты очищения души. Одновременно с этим он вытащил из-за пазухи дощечку с заклинаниями, и репь не дававшая Ван Линю войти, исчезла. Ван Линь поспешно зашел в ворота. Пойдем со мной! В нашей секте очень много запретов! Если ошибешься и пойдешь не туда, мне тебя не спасти!» Сказав это, старик полетел вперёд. Ван Линь хлопнул по своему мешку, и появился меч. Он встал на него ногами и последовал за стариком. Вскоре старик остановился на вершине горы, тут стоял прекрасный дворец, а вокруг него было несметное количество домов. После того, как старик опустился на землю, он крикнул: Чан, давай! бородой! что Чет раскричался! Раздался из одного из домов ленивый голос, а затем показался мужчина средних лет. Волосы на его голове все были спутаны, как будто он много лет не причесывался. Багровый старик рассмеялся, сказав: Вот! «Я по дороге встретил молодца, прими его во внешние учники!» Мужчина средних лет вздохнул, оглядел в анлине стоявшего за стариком и неохотно проговорил. «Ну раз ты бородой повелел, как же я могу отказать?» Багровый старик, хохотнув, ответил. «Давай так, в этот раз я набрал в горах больше ста духов, и когда закончу культивацию, приду к тебе пить вино!» Сказав это, старик полетел прочь. «Как тебя звать?» Мужчина еще раз взглянул на Вонолиня. «Ученик цену. Почтительно ответил Вонолинь. «Первая пещера в этой горе будет твоей. Давай один духовный камень среднего качества и пользуйся ей один год!» Мужчина махнул рукой, и Вонолинь поймал черную дощечку с заклинаниями. На лице Вонолине отразились боли страдания. Он заскрипел зубами, достал два духовных камня среднего качества и отдал собеседнику. Мужчина взял камни, И, больше не обращая внимания на Ванлине, развернулся и пошел в свое жилище. Ван Линь уже хотел идти, но в этот момент мужчина вдруг спросил: А что ты дал, рыжебородому? Подаренный мне прежде меч? Честно ответил ванлинь. Неудивительно, что рыжебородый так за тебя просил. Цыно, у тебя культивация первая ступень заложения основы. Но не заносись! Хотя среди внешних учеников таких как ты немного, но и немало. Завтра я буду проводить отбор. Подготовься как следует. Если у тебя есть какие-то особые умения, кто знает, может тебе удастся попасть за эти ворота и стать внутренним учеником». Мужчина, покачав голову, удалился. В этот момент Лю стояла на вершине горы в 50 лет секты и смотрела вдаль. В руках у нее был нефрит передач. С помощью этой таблички хоть и нельзя было точно определить местонахождение от но если он находился в пределах столи от нее, она тотчас же реагировала. Табличка вдруг заискрилась. «А, значит, ты в стягте очищения души», — проговорила Люмей.